Артем Яковлев. Кличка Аякс. Программист Министерства иностранных дел РФ. Новая Москва. К началу рабочего дня я был явно не готов. Вчера пересидели виртуалки. Мало того, что от контакта с козёнными кормами резала глаза, так ещё и стреляла в нервы. Есть у меня такое чувство, что херург был под мухой, когда их мне врезал. Так что теперь уже наполовину готовый интерфейс периодически сдрагивал и смывался. Виртуальность вокруг была нечёткой, грязной какой-то. Или это коры шалили, или пиво было лишним. «Ну зачем я вчера поспорил с тройкой, что обставлю его в скат? Ведь дурацкая же игра!» Ненавижу все эти пространственные заморочки. Ненавижу. От них и так голова болит. Так еще теперь глаза фокус теряют. Тем более, что тройка мастер в этой ерунде. Теперь ему должен. Я поймал себя на том, что тупо пялюсь в открытую таблицу свойств какого-то поля. Судя по часам мерцающим синематым светом справа от меня... Я занимаюсь этим высокоинтеллектуальным занятием уже достаточно давно. Надо хотя бы часы переделать на другой цвет, более приятный для глаз. И вообще... Я протянул руку и передвинул недоделанный интерфейс куда-то за спину. Взору открылась панель управления, выполненная в стиле ретро. Не люблю голосовое управление. Что-то неприятное видится мне в разговорах с компьютером. Разговаривать можно с человеком. Ткнул пальцем в иконку с почтовым конвертом. Виртуальность колыхнулась, расцветилась мягкими огнями, вздрогнула. Почтовая программа получила управление. Передо мной вырос почтовый ящик, прикрепленный к столбику. Я открыл его и вытянул четыре конверта. Два плотных и тяжелых, один поменьше и еще один, за которым что-то тянулось. Маленькая картинка. «Так, с чего же мне начать?» Руки сами потянулись к письму с картинкой. С картинки на меня старащилась обнажённая красотка. Хм. Я некоторое время повертел её и так и сяк, потом вдохнул на неё пламенем и посмотрел, как она превращается в горстку пепла. В мусорник я У меня таких целой коллекция. Содержание письма было простым. «Приветик, Аякс, ты мне должен... помнишь?» Вместо подписи стояла еще одна картинка, карта «Тройка Бубей». «Тройка! Вот ведь зараза!» Я выругался. Мое слово моментально легло на появившийся в воздухе чистый лист бумаги. Пришлось дунуть на него и тоже отправить мусорник. Я перевернул лист бумаги и, не глядя на проявившиеся строчки цитирования, написал «Привет, Тройка! помню «Что ты хочешь?» «Аякс» Свернул письмо пополам и толкнул его куда-то в пространство, краешком глаза проследив, как письмо сворачивается в бумажный самолётик и улетает. Второе письмо, то что потолще, оказалось стандартным рекламным буклетом. Позноцветные картинки, плотно сбитые тексты и совершенное отсутствие какого-либо смысла. «В мусор!» «Не читая!» Третье письмо заставило меня задуматься. Без заглавий и послесловий, без подписи, просто «Ты знаешь, что такое ветер?» Чудесно. Философствующий правовед, шутник, психопат. Интересно, какой обратный адрес? Я потёр бумагу пальцем, ничего не произошло. Ни строчки не проявилось на белой поверхности без обратного адреса. Анонимная электронная почта. Штука в нынешних условиях непростая. Контроль за системами связи поставлен на достаточно высокий уровень. Само по себе это письмо уже заставляет задуматься, вне зависимости от содержания. Ладно, ветер так ветер. Я перевернул лист и написал. Я могу только предполагать. Аякс. Иногда из такой переписки рождаются очень интересные мысли, знакомства и связи. Почему бы не попробовать? Я сложил письмо пополам и толкнул его в сторону почтового ящика. Письмо без открытого обратного адреса, однако следы его прохождения через шлюзы остались. Теперь она пойдёт обратно по своим же следам. И если его никто не перехватит, письмо вернётся ко мне. Технология, кажется, именно такая. Посмотрим. Когда занимаешься делом, в котором хорошо разбираешься, время проходит, словно за твоей спиной, незаметно. Посмотрев на часы, я понял, что близится обед. Министерство иностранных дел работает по старинке. Тут не придерживаются новомодных веяний типа «обеда в двух шагах от рабочего места», чтобы не упускать драгоценного времени, которое может быть потрачено на благо корпорации. В МИДе работнику отводится целый час на то, чтобы найти себе кормушку. Сигнал, указывающий на то, что в моём почтовом ящике снова лежит письмо, прозвучал за несколько секунд до моего выхода из виртуальности. Я остановился в раздумье. С одной стороны, не слишком хотелось воровать у себя обеденное время. С другой стороны, почта — это всегда интересно. Значит, решено. «Привет, Каякс! Ты думаешь, у тебя обед? Ты крупно ошибся! Давай подваливай ко мне! Пришло время отдавать долги! Ха, есть дело!» И вместо подписи знакомая тройка губей. «Вот тебе интересная почта! Есть дело!» «Не хочу есть дело!» – пробормотал я, выходя из виртуальности и снимая нейроконтакты.